Золото в подвале. Еще полчаса потыкала карточки, но голова была забита девочкой и ее отцом. Сколько событий за эти несколько дней произошло? Что моя прошлая жизнь казалась такой далекой и чужой? Чего сидеть, глазами монитор прожигать? Пойду-ка я лучше блинами займусь. Напеку большую стопочку, разделю ее на две части, в одну заверну сладкого творога, а другую со сметаной и с вареньем поедим. Меня готовка всегда успокаивает, так бы готовила и готовила. Люблю вот открыть холодильник, а там, чтобы всякое-всячно стояло, что хочешь, то и ешь. Развела тесто на блины, на литре молока. Поставила на полчаса, чтобы клейковина набухла и комочки, какие не промешала разошлись. Сама полезла искать сковородку блинную. У меня в городской квартире их две штуки осталось, надо будет в следующий раз забрать. Роюсь в шкафчике, аж по пояс туда залезла. Слышу, телефон пиликает. Кто-то сообщениями меня забрасывает. Нашла подходящую сковородку и пошла смотреть, кому там не имется. Оказывается, муж активировался. Интересуется моей жизнью, как я устроилась на новом месте, чем занимаюсь. Пишу ему, что блины пеку, и он мне мешает. Обрадовался, говорит, как замечательно, значит, на ужин у нас блинчики будут». «Ой, какой наивный чукотский мальчик! Думал, что нашел свою наивную чукотскую девочку!» «Нет, — говорю, — это у нас на обед блинчики будут, а на ужин мы в гости идем!» Замолчал телефон. На том конце воздушной связи кто-то сильно обиделся на меня, надулся, как мышь на крупу. «Но я же не со зла, я счастья ему желаю. Пусть его новая пассия отростками бобов кормит и читает лекции о вреде копченого сала и пирогов с рыбой. пущая организм свой оздоравливает и живет с ней в мире и согласии. Нечего рушить новую ячейку общества блинами. Сковородка оказалась вполне себе приличной. Блинчики легко отлеплялись и переворачивались. Дело спорилось, а горка все росла и росла. Развела творог со сметаной и сахаром, завернула его в уже остывающие блины, половину сразу отложила, уберу потом в морозилку, маме возьму с собой в город. Так она деревенский творог отказывается есть, брезгует. Так, может, от блинов не откажется. «Мамуль!» — в дверях появилась Катюшка. «А я когда в новую комнату перееду?» «Дочь, давай через полторы недельки. Не надо пока тебе там жить. Пройдет сорок дней, и дух бывшей хозяйки из дома уйдет. Вот тогда и ремонт будем там делать». «Ну ладно, я блинчик возьму». Она потащила с тарелки аппетитный круг блина, разорвала его пополам. Половинку сунула мне в рот, а половинку утащила в комнату. Каждый день заботы какие-то, и времени нет, чтобы домом заняться. В кладовке в подполе нужно ревизию провести в первую очередь. Там продукты. Все перебрать и пересмотреть, чего выкинуть, а что побыстрее съесть. Может, излишки отдать кому. Пообедаем и полезу, гляну, что к чему. Оля только к вечеру подойдет, надеясь, успею до нее. карточки свои тогда вечером буду писать. Обед удался на славу. Половина блинов еще осталась. На ужин у нас вчерашний плов. Посидела пять минут, отдышалась, взяла ведро, пару пакетов, до да полезла вниз новинные погреба. В кладовке чего только нет — и соленья, и варенья, и овощи, и даже яблоки с виноградом, завернутые в пергаментную бумагу. Достала ящик, яблоки еще не испортились. а вот у винограда кое-где порченые ягодки попадаются. Виноград весь перебрала, порченое убрала, отложила нам с дочерью пару хороших веточек, добавила несколько яблок. Полезла по полкам банки смотреть, учет запасом делать. Надо будет пару банок огурцов тетке отвезти, она их любит. Двигаю банки туда-сюда и что-то рукой задеваю. Глаза прикрыла, приготовилась услышать дзынь, а нет, упала глухо. Посмотрела сначала одним глазом, затем другим, мешок какой-то, заглянула и обалдела. Накидала быстро в ведро картошки, кинула туда три морковки, в пакет сунула яблоки и виноград, подхватила мешок с добром и поднялась наверх рассматривать находку. Поставила его на кухонный стол и опустила края, и дрожь у меня по всему телу пошла. Неприятный такой озноб. В мешочке было. Золото? Да непростое. А обручальные кольца, печатки, колечки, персни, крестики нательные, цепочки и серьги — все, видно, хорошо ношенное Килограмма полтора, а может, и больше добра лежит. Вот так бабушка Семеновна. Пошла за телефоном, чтобы Петру сообщить о найденном кладе. Сначала сфотографировала все, а потом написала, а то опять будет отмахиваться, что ему ничего не надо. Через пять минут спрашивает, что это? Отвечаю, золото килограмма полтора в погребе нашла. Тишина в ответ. Мешочек завязала и назад в погреб отнесла. Не надо мне такого добра, не мое оно. Вон пусть наследник сам разбирается, что с ним делать. И вот весь день сегодня наперекосяк. Как начался в магазине с чертями, так и пошло и поехало. Золото это в конец мне настроение испортило, и времени до вечера еще куча. значит, нужно заняться карточками, хватит рефлексировать». Села за ноут, завела будильник на пять вечера и принялась мужественно сражаться за интернет-магазин. Не заметила, как втянулась и перевыполнила дневную норму. Тут и Ольга мне звякнула, что она пришла и ждет. Я взяла банку с мазью и вышла на улицу. Стоит вся лохматая, на лице печать забот, сунула мне пакет с продуктами, забрала мазь. ты меня прости, разговаривать особо некогда. Новую породу кур привезли, вернее, цыплят». Открыла она банку, понюхала, пальцем потыкала. «Вот точно оно самое!» — улыбается, стоит. «На!» — протягивает мне пакетик с ферментами. Я и обратно деньги в руку кладу, посмеялись. «Там один бройлер, колбаса домашняя и масло килограмм, как договаривались. Прости, некогда было второй курицей заниматься». Открыла пакет, она меня как пахнула копченым, да так вкусно запахло что аж голова закружилась и слюна сама собой, как у собаки Павлова, побежала. Пакетик ферментов рассчитан на 50 литров. Открытый можно хранить несколько дней в холодильнике, хотя производитель не рекомендует этого делать. Как варить в интернете найдешь. Все, давай, пакеды, я поскакала. Спасибо за мазь! Быстро объяснила она мне и побежала к своим птичкам и коровкам. Посмотрела на пакетик с ферментами. А вечер-то обещает быть томным. Пойду коз кормить, доить, до да сыр варить из имеющегося молока. Хорошо, что вечером готовить ничего не надо. Пока туда-сюда ходила, прилетел ответ от Петра. Предлагает мне продать золото и получить с этого 30%. Предложение, конечно, заманчивое с учетом всех моих финансовых обстоятельств, но, пожалуй, откажусь, больно уж риски высокие. «Как представила себе, что я с этим мешком в автобусе в город поеду и буду по нему шарахаться по всем ломбардам и светить своим паспортом везде?» «Ну уж нет. Увольте меня от такого удовольствия. Сами как-нибудь обходитесь». Отказалась. Пусть сам приезжает и забирает, или жену свою отправляет за золотом. Вчерашнее молоко вылило в большую кастрюлю и стало подогревать, а оно начало сворачиваться. хотя говорят, что оно долго не скисает. Расстроилась немного, но ничего, творог откину. Взяла кастрюльку поменьше и налила свежего, что утром доила и вечером. Чуть подогрела и влила разведенные в воде ферменты. Перемешала и накрыла крышкой, газ выключила, пусть само теперь доходит. Ушла пеструшек в курятник загонять, да и яиц собрать. Пока туда-сюда ходила, Да воздухом дышала, да на огород любовалась, на молоке и сырное кольцо образовалось. Стоим с дочей, любуемся на такую красоту. Порезали и оставили там мариноваться. За это время творог откинула из прокислого молока. Сыворотку решила козам отдать, но не пропадать же добру. Интересно, можно из нее что-нибудь сделать? Поужинали, я опять к кастрюльке с сырной закваской. Помешала его активно. Через минут пятнадцать сыворотку слила, опять помешала, затем нагрела его чуть-чуть, потом уже откинула. Чуть-чуть повисел будущий сыр, и я утрамбовала его в специальную форму, нашла у бабушки в шкафчике. Надеюсь, все правильно сделала, и не придется его выбрасывать. Весь вечер читала про сыры и да до видео смотрела, как и что. Спать решила лечь в кабинете, там хоть диван узкий, Зато никто не пинается и не разговаривает во сне. Дочь у меня еще та болтушка. Любит поговорить, когда спит. Раньше даже песни пела. Пустелили себе постель, да спать улеглись. Уснула мгновенно. Вот что значит. Воздух свежий, да нагрузка умеренная физическая. Снится мне дом этот. Народу в нем много. Кто-то приходит, кто-то уходит. Благодарят бабушку. Руки целуют. Кто денег даст, кто продукты приносит, а кто-то так уходит. Но есть те, кто отдает последнее, потихоньку складывает в ящик стола цепочки, крестики, снимает с себя обручальные кольца и серьги. Бабушка уже и ящик в столе заколотила, так они стали в кухонные шкафчики класть. Рука у нее не поднималась выкинуть такое золото или продать, Вот и складывала их в мешочек, а вось хозяева одумаются и вернутся за своими вещами. Ведь нельзя обручальные кольца и крестики отдавать и терять. К беде это нехорошо.